У Стена встреча с неведомым произошла два месяца назад, дождливым апрельским вечером. Он надел дождевик, положил атлас птиц и бинокль в водонепроницаемый мешок, горловина которого затягивалась тесемкой, и отправился в мемориальный парк. Обычно он ходил туда с отцом, но в этот вечер отцу пришлось задержаться на работе, и он позвонил перед ужином Стену. Один из клиентов агентства, где работал отец тоже, большой любитель птиц, заметил, как ему показалось, самца кардинала Фрингеллида Ричмондена, пьющего воду в купальне для птиц в мемориальном парке, сообщил отец. Кардиналам нравилось есть, пить и купаться под самые сумерки. Эти птицы редко встречались так далеко к северу от Массачусетса. Не хотел бы Стэн пойти туда и взглянуть на кардинала. Да, погода отвратительная, но... Стэн согласился. Мать заставила его пообещать, что он не будет скидывать с головы капюшон дождевика, но Стэн и так его бы не скинул, потому что во всем любил порядок. Он никогда не спорил, надо ли надевать галоши в дождь или лыжные штаны зимой. Он отшагал полторы мили до мемориального парка даже не под мелким дождем, а сквозь зависшие в воздухе крохотные капельки воды. Такая погода удовольствия не доставляла, но почему-то все равно будоражила. Несмотря на последние снежные холмики под кустами и в рощицах, стены они представлялись грудами выброшенных грязных наволочек, он ощущал запах новой жизни, глядя на силуэты вязов, кленов и дубов. На фоне серо-белого неба Стэн приходил к выводу, что они прибавили в размерах, стали толще. Неделя другая, и они покроются нежной, почти прозрачной зеленью. «Сегодня воздух пахнет зеленью», – подумал он, – и чуть улыбнулся. Он шел быстро, потому что светлого времени оставался час, а то и меньше. В наблюдениях за птицами он тоже ценил порядок, как в одежде и учебе, И при недостаточном освещении никогда не позволил бы себе заявить, что видел кардинала, даже если бы сердцем чувствовал, что точно видел. Мемориальный парк он пересек по диагонали. Водонапорная башня белой глыбы осталась слева от него. Стэн едва на нее глянул. Водонапорная башня не вызывала у него ни малейшего интереса. Мемориальный парк представлял собой неровный прямоугольник, уходящий вниз по склону. Траву, в это время года белую и засохшую, летом аккуратно подстрекали. Парк украшали круглые цветочные клумбы, детской площадки не было. Считалось, что парк этот для взрослых. В дальнем конце склон выравнивался, прежде чем круто спуститься к Канзас-стрит и пустоши за ней – На этой ровной площадке и находилась, упомянутая отцом, купальня для птиц, неглубокая каменная чаша, установленная на массивном пьедестале из каменных блоков. Сооружение получилось слишком уж величественное, с учетом той скромной функции, которую оно выполняло. Отец Стена сказал ему, что до того, как закончились деньги, городской совет намеревался вернуть на пьедестал статую солдата. «Птичья купальня нравится мне больше, папа», — сказал тогда Стэн. Мистер Урис потрепал его по волосам. «Мне тоже, сынок. Больше купален и меньше пуль. Таков мой девиз». На камне пьедестала выбили девиз. Стэнли прочитал его, но перевести не смог. Латынь он понимал только в классификаторе птиц, приведенном в его орнитологическом атласе. Надпись гласила А Парэбат – Эйдолон Сенекс. Плиний. Появился призрак старика. Латынь. Стен сел на скамью, достал из мешка атлас, еще раз открыл на странице с кардиналом, смотрелся в картинку, отмечая характерные отличия. Впрочем, самца кардинала ни с кем не спутаешь, он красный, как пожарная машина, пусть и не такой большой, но Стена отличали. приверженность к порядку и основательность. Они успокаивали и укрепляли в мысли, что он – часть этого мира и принадлежит к нему. Поэтому он смотрел на картинку добрых три минуты, прежде чем закрыть атлас. От висящей в воздухе влаги уголки страниц уже начали загибаться и сунуть обратно в мешок. Он достал бинокль, поднес к глазам. Настраивать резкость не пришлось, потому что в прошлый раз он пользовался биноклем, сидя на этой самой скамье и глядя на ту же купальню для птиц. Аккуратный, терпеливый мальчик. Он не ерзал по скамье, не вставал, не переходил с места на место, не нацеливал бинокль в разные стороны, чтобы посмотреть, что еще он может увидеть. Сидел неподвижно, глядя на купальню для птиц, и влага крупными каплями собиралась на его желтом дождевике. он не скучал сидел и смотрел на птичий эквивалент зала собраний какое то время там копошились четыре коричневатых воробья они набирали воду в клювы а потом запрокидывали головки и капли падали на крылья и на спины прилетела сойка раскричалась как полицейский разгоняющий толпу зевак в бинокле стена сойка выглядела размером с дом и ее сварливые крики в сравнении с величиной казались Да абсурда жалкими. После того, как достаточно долго смотришь на птиц в бинокль, возникает ощущение, что никакого увеличения нет, и они такие всегда. Воробьи улетели. Сойка, оставшись за хозяйку, почистила перышки, искупалась, заскучала, ретировалась. Воробьи вернулись. Потом снова улетели, когда прибыла пара снегирей, чтобы искупаться, и, возможно, обсудить какие-то важные дела. Отец Стена рассмеялся, когда мальчик робко предположил, что птицы могут разговаривать. И Стэн не сомневался в правоте отца, когда тот говорил, что птицам не хватает мозгов для того, чтобы разговаривать, слишком маленькие у них черепные коробки, но при взгляде со стороны создавалось полное ощущение, что они разговаривают. Новая птичка присоединилась к ним, красная. Стэн торопливо чуть подправил резкость. Неужели это... Нет, это была красногрудая Танагра. Интересная птица, но не кардинал, которого он искал. К Танагре присоединился золотистый дятел, частенько посещавший купальню в мемориальном парке. Стен узнал его по подранному крылу. Как обычно, он задался вопросом, а что могло произойти? Наиболее вероятным объяснением представлялось слишком... Близкое знакомство с кошкой. Прилетали и улетали другие птицы. Стэн увидел гракла, неуклюжего и уродливого, как летающий вагон, синюю птицу, еще одного золотистого дятла. И, наконец, его терпение вознаградило появление новой птицы. Опять не кардинала. к купальне прилетела воловья птица, которая в бинокль выглядела огромной и глупой. Стэн опустил бинокль на грудь, вновь полез за Атласом в надежде, что воловья птица никуда не улетит, пока он не получит подтверждения увиденного в бинокль, и тогда ему будет что рассказать отцу, тем более что пора уже было возвращаться домой. Дневной свет быстро таял. Стэн замерз и продрог. Сверившись с Атласом, он вновь поднес бинокль к глазам. Птица оставалась на прежнем месте. не купалась, просто стояла на бортике и выглядела совсем тупой. Он почти не сомневался, что это воловья птица, особых характерных отличий у нее не было, во всяком случае Стэн не мог их разобрать с такого расстояния, и в сгущающихся сумерках он не мог быть уверен полностью, но, возможно, ему хватит времени для еще одной сверки. Он уставился на картинку в атласе, пытаясь максимально сконцентрироваться на ней, хмурясь от напряжения, а потом опять поднес бинокль к глазам и только поймал в него воловью птицу, как громкое ракочище «Бабах!» Отправила воловью птицу, если бы только ее, в небо. Стэн попытался проследить ее полет, не отрывая бинокль от глаз, зная, как малы шансы найти птицу вновь Естественно, потерял из виду и выразил недовольство, с шипением выдохнув, не разжимая зубов. Что ж, если она прилетела один раз, то могла прилететь и другой, и это всего лишь воловья птица. Возможно, воловья птица. не беркут не бескрылая гагарка. Стэн сунул бинокль в футляр и убрал атлас с птицами. Встал и огляделся, чтобы понять, что послужило причиной громкого шума. Он точно знал, это не выстрел и не автомобильный выхлоп. Скорее, такой звук он слышал в фильмах ужасов с замками и подземельями, когда кто-то резко распахивал дверь. Сам звук и сопровождающее его эхо. Ничего не увидев, он поднялся и зашагал вниз по склону канза стрит Водонапорная башня теперь была справа от него, торчащий из земли, белый как мел цилиндр, призрак в тумане и надвигающейся темноте. И казалось, что она почти летит. Странная это была мысль. Вроде бы родилась она в его голове, а откуда еще и взяться? Но почему-то он в этом сильно сомневался. Он пригляделся к водонапорной башне, а потом, даже не думая об этом, двинулся к ней. Окна спиралью поднимались по наружному корпусу Напоминая афишную тумбу у парикмахерской мистера Арлита, где Стэн и его отец стриглись раз в месяц. Над каждым из темных окон топорщился козырек из белых, как кость, плоских кровельных плиток, словно бровь над глазом. «Любопытно, как они это сделали», — подумал Стэн. Он не проявил такого интереса, как проявил бы Бенхенском, но все-таки. И тут же увидел темное пятно. Гораздо большего размера у подножия водонапорной башни, продолговатое пятно, отходящее вверх от самой земли. Он остановился, нахмурился, удивившись, какое странное место выбрали для окна, тем более, что его сместили относительно остальных окон, а потом осознал, что это вовсе не окно, а дверь. — Шум, который я слышал, — подумал Стэн. Эта дверь и распахнулась. Он огляделся. Сгущались ранние мрачные сумерки. Белесое небо становилось лиловым, висящие в воздухе капельки переходили в дождь, который лил большую часть той ночи. Сумерки, туман и никакого ветра. Поэтому, если дверь не могла распахнуться сама, значит, кто-то ее открыл. Зачем? Выглядела дверь очень тяжелой, и для того, чтобы распахнуть ее с таким грохотом. Наверное, это мог сделать только очень сильный человек. Любопытство побудило Стена подойти ближе. Дверь оказалась больше, чем он поначалу предположил, высотой в шесть футов, толщиной в два фута. Доски, из которых ее изготовили, соединялись латунными накладками. Стен повернул дверь. Двигалась она, учитывая размеры, на удивление, плавно и легко, и тихо. Петли не скрипнули. Он закрыл дверь, чтобы посмотреть, какой урон причинен тонким облицовочным доскам от такого удара двери о стену. Никакого урона. Никаких следов. «Мистик Виль», — как сказал бы Ричи. «Что ж, значит, это не удар дверью?» — подумал он. «Вовсе нет. Может, над дверью пролетел реактивный самолет или что-то такое?» Дверь, вероятно, открылась сама, по... Его нога за что-то зацепилась. Стэн посмотрел вниз и увидел висячий замок. Поправка. Обломки висячего замка. Замок разорвало, как будто кто-то насыпал пороха, замочную скважину и поднес спичку. Стенку вывернула наружу. Острия торчали, застыв металлическими цветками. Стен мог видеть и развороченную, стальную начинку замка, толстый засов. Скособочившись, висел на одном болте, который на три четверти вырвало из дерева. Три других болта лежали на траве, изогнутые, словно крендели. Хмурий Стэн открыл дверь и заглянул внутрь. Узкие ступени вели наверх вдоль закругляющейся стены, исчезая из виду. Наружная стена лестницы была деревянной, ее поддерживали мощные поперечные балки, скрепленные штифтами, а не на гвоздях. Стэну показалось, что некоторые из этих штифтов толще его бицепсов. Из внутренней стальной стены выступали гигантские заклепки, раздувшиеся как нарывы.